Камни и деревья. Свердловск, апрель 1989 года. Старый дневник Ксаны. Вчера, 21 апреля, в 9 часов утра, княжна родила мальчика. Не уверена, что слово «родила» здесь подходит, потому что Ире делали кесарево сечение, а это, на мой непросвещенный взгляд, все-таки не настоящие роды, но медицинская операция. На Кесаревом настояли врачи, потому что у княжны тщедушное сложение и узкий таз. «Мне как-то без разницы», — равнодушно сказала Ира. «Пусть про кесарят, если охота». Операцию ей делали в клинике Института охраны материнства и младенчества. По-моему, Димка переживал намного сильнее Иры. Княжну с малышом выпишут только на следующей неделе. С ребенком все нормально, это Ире нужно время, чтобы прийти в себя после операции. Пока она еще в реанимации, и младенца никто из нас не видел. Димка сказал, что они назовут его Андреем. Мне это имя никогда не нравилось, но меня никто и не спрашивает. Папа, когда услышал про маленького Андрюшу, хмыкнул. Андрей Дмитриевич, как Сахаров. Папа ушел к Александре Петровне и Танечке 1 января. Новый год мы отметили дома, как обычно, с салатами и запеченной курицей. Димка с Ирой все последние дни готовились к свадьбе. Точнее, готовился Димка. Заказывал ужин в ресторане, возил нас с княжной в салон для новобрачных за туфлями, покупал кольца и все такое. А княжна только ела и спала. Впрочем, такое поведение типично для беременных, насколько я знаю. Димка устроился на работу, проходчиком в метро. Про высшее образование теперь и речи нет. Жена, ребенок, всех надо кормить. За столом было невесело. Папа молчал и косился на Ирин живот, очень невежливо. Мама, напротив, была чересчур обходительна с княжной и подарила ей шкатулку, которую, как я всегда считала, она когда-нибудь подарит мне. На крышке шкатулки изображена девочка с грустными глазами. Я еще в детстве решила, что эту девочку зовут Верочкой. А княжне совершенно без разницы, Верочка она или нет. Ира так равнодушно скользнула взглядом по девочке, что та будто даже съежилась от обиды. Потом княжна открыла шкатулку и удивилась, что внутри пусто. «О, это моя ошибка», — расстроилась мама, — «пустое ведь не дарят». Сбегала к себе в комнату, принесла деньги, положила их в шкатулку и снова подала Ире. Детский сад какой-то. «Теперь ты член нашей семьи», — торжественно сказала мама, и княжна кивнула, не переставая жевать. Шкатулку она тут же передала Димке, но деньги, я заметила, вынула. Папа молчал и мрачнел с каждой новой минутой, а этот проклятый Новый год все никак не приходил. Все молчали, только мама говорила и говорила, и это было просто невыносимо слушать, как она рассуждает, какой прекрасный всех нас ждет год. Главное, чтобы стал лучше этого заметил папа. Ира и Димка ушли домой сразу после того, как пробили московские куранты. Папа в это время говорил по телефону с друзьями, а я помогала маме убирать со стола и думала, что когда-нибудь она обязательно узнает, какие это друзья. Но я не догадывалась, что это когда-нибудь наступит так скоро, прямо на следующий день. Мама и папа разругались с утра пораньше, когда весь город еще спал. Я проснулась от того, что мои интеллигентные родители кричали друг на друга, а потом мама начала плакать. Повторяла, ну как ты не понимаешь, нам надо смириться и полюбить эту девочку, потому что её любит наш сын. Отец отвечал каким-то чужим, звенящим голосом. Вера, ты там со своими деревьями совсем утратила связь с действительностью. Эта девочка, как ты выражаешься, дочь больного психопата, алкоголичка и дрянь. Дмитрий потом одумается, обязательно одумается, но будет поздно. Нам надо спасать его, а мы фамильные шкатулки дарим. Тьфу! А, так ты шкатулку пожалел. Господи, я не думала, что ты такой мелочный. И при чем тут мои деревья? Они, по крайней мере, не такие жестокие. Сама же всю жизнь говоришь, что у деревьев все как у людей. Они спорили и кричали друг на друга, а я лежала в своей кровати, вытягивая нитки из-под одеяльника и не думала, что порчу хорошую вещь. Встала уже после того, как отец хлопнул дверью и ушел из дома. Заплаканная мама стояла у окна. Я хотела обнять ее, но она отшатнулась, выставив перед собой ладонь. «Не надо, все в порядке. Он давно должен был уйти. Жаль, что время выбрал неудачное». Отец пришел через три дня за вещами. Я как раз была дома, а мама у Димки с Ирой. Она там делала ремонт. Малышу нужны чистота и комфорт. Димка помогал ей, когда не работал, а княжна валялась в кровати и смотрела по телеку повтор телесериала «Спрут». В спальне Димка наклеила обои неправильно, так что букеты смотрят головками вниз, и мама переживает, что это дурная примета. Я в тот дом приходить не хотела, да мне и некогда было. Сдавала первую сессию, которая никого, кроме меня, не интересовала. Отец, складывая книги в коробку, спросил, как экзамены, но это был вопрос вроде французского «сова», не требующий ответа. Мама вообще, по-моему, забыла о моей учёбе. У неё теперь были Димка, княжна и ремонт. «Ты знала, что у отца кто-то есть?» — спросила она как-то на днях. Я промямлила, что догадывалась, а мама усмехнулась. Но я-то давно была в курсе и все-таки надеялась, что она думается. И это его должна понимать, что нельзя так поступать с чужими детьми. Я была поражена. Я ведь считала, что мама даже понятия не имеет о второй папиной семье. Жалела ее, а она только делала вид, что ничего не происходит. По-моему, это жуткое лицемерие. Много ты понимаешь, махнула рукой мама. Ради детей чего только не вытерпишь. Даже ради чужих, а о своих-то что уж говорить. Оказывается, ей приходили анонимные письма. Я раньше считала, что такие письма придумывают в редакции журнала «Крокодил». Там было много карикатур про анонимки. Но нет, они существуют за правду Маме даже сообщили домашний адрес Александры Петровны и описали, как выглядит Танечка. Предлагали разобрать поведение мужа на заседании парткома, Но, во-первых, папа у нас беспартийный, а, во-вторых, мама даже не удостоила анонимщика ответом. Ему надо было отвечать на адрес главпочтамт до востребования Иванову. «Кто-то из института обеспокоился», — сказала мама, и я подумала, что Иванов — это, наверное, Марианна Аркадьевна, смотрительница музея. Но это было ниже моего достоинства — ходить и шпионить за ними, — добавила она так поспешно, что я сразу поняла. Ходила и шпионила видела, как Танечка возвращается из школы со своим красивым портфелем. Видела, как папа обнимает Александру Петровну за талию, входя в подъезд на Волгоградской. Мама стояла под какой-нибудь лиственницей или другим деревом, своим вечным защитником, и смотрела, как на третьем этаже в спальне включают свет, и папа задергивает шторы точно так же решительно, одним движением, как он это делает дома. А потом мама шла домой, готовила ужин, гладила белье, проверяла у нас уроки и садилась за стол писать свою вечную диссертацию про кладодии и филокладии редких видов деревьев. Объект постоянных папиных шуток. «У Сережи вся жизнь камни, а у меня деревья», — так говорила мама своим друзьям, которые раньше бывали в нашем доме чуть не каждую неделю. «И что у нас может быть общего?» — подхватывал шутку папа. Димка однажды на полном серьезе сказал. «Общим может стать окаменевшее дерево». Родители тогда так смеялись. На свадьбу отец не пришел, но попросил меня передать молодым конверт с деньгами. Димка весь пошел пятнами, когда я вручила ему отцовский подарок, буркнул «Ничего нам от него не надо». Но Ира положила брату руку на плечо, что-то шепнуло на ухо, и он все-таки взял конверт и тут же отдал его таракановой. Отмечали в ресторане «Старая крепость» на вокзале. Там был заказан отдельный зал, и музыка была своя, и фотограф. Я боялась, что приедет папа Рената, но это был незнакомый бородатый мужик, от которого густо пахло беломором. Приехала Ирина-мать из деревни, постаревшая, жалкая. Она с порога бухнулась перед нашей мамой на колени и стала просить у нее прощения. Бедная мама поднимала Татьяну Николаевну с пола, а та цеплялась за мамины ноги и наделала ей затяжек на колготках. Ира свою мать почти не замечала. Впрочем, она почти никого и ничего не замечала и пила наравне с мужиками, хотя живот у нее упирался прямо в стул. «Ирочка, может, не стоит так усердствовать?» Волновалась наша мама, но княжна отмахнулась. «Не бойтесь, тетя Вер, мне врач разрешил». «Что это за врач такой, интересно, который разрешает беременным пить водку на собственной свадьбе?» Танцевали в основном Ирины, подруги из магазина, та самая Викуся еще ещё какие-то девушки, одетые в похожие платья. Взрослые гости несколько раз выходили на середину зала, но быстро тушевались и снова садились за стол. Когда я шла в туалет, то увидела, что Ира звонит кому-то из телефона автомата и плачет. А потом была та ужасная сцена, когда невеста легла прямо на стол, свалив с него тарелки. Легла на спину и сложила руки на груди, как мёртвая. «Доча!» — неловко смеялась Тараканова-старшая. «Успеешь еще это самое!» «Никогда не видела более кошмарной свадьбы», — задумчиво сказала мама, когда мы с ней уезжали домой в такси. «Пьяную жену и такую же пьяную тещу Димка увез еще раньше, а мы остались, чтобы заплатить штраф за битую посуду». Когда подходили к дому, то увидели, что во дворе срублены два старых тополя. Они лежали прямо напротив нашего подъезда, и сосед ходил вокруг них с топориком. «Это правильно», — сказала мама, обычно заступавшаяся за все деревья без исключения. «Старые тополя надо обязательно вырубать. Всему приходит свой срок». Девушка в гостях. Санкт-Петербург, октябрь 2017 года. Квартал, где живут Влада и Петр, называется «Парадный». Местная золотая миля – заповедник для тех, у кого нет проблем с оплатой счетов. Ухоженная территория, фонтаны, газоны, фонари. Плитка в аллеях положена красная, чтобы напоминала, по всей видимости, кинофестивальный ковер. Охранники прогуливаются как бы невзначай, никаких шевронов и оружейных пузырей под куртками, но все равно сразу ясно, что это охрана. Оксана легко нашла нужный дом и парадную, постояла минутку перед входом, чтобы прийти в себя и настроиться на непринуждённое общение. Клавдия Филипповна, мотовилихинская жена Константина Матвеева, никак не шла из её мыслей. Чужая семья буквально на глазах разрасталась, поглощая все её невеликие силы. Росло это древо не кроной вверх и в будущее, а корнями в прошлое, в почву. А ведь где-то рядом жила ее настоящая бабушка, Ксения Витольдовна Лисовая. Она была учительницей немецкого, никогда не вела дневников и умерла в блокаду от голода, успев отправить маленького сына, Ксаниного папу, на Большую землю. Он почти не помнил ее. Вырастили папу чужие люди и только спустя годы рассказали, что он ленинградец, сын женщины, о которой никто ничего толком не знал. Вроде бы, состояла при каком-то институте, но каком точно, сведений нет. Папа уже, когда учился в Горном, поехал в Ленинград и попытался найти родственников. Даже отыскал кого-то, но контакта не получилось. Родственники решили, что юноша претендует на жилье в доме у Таврического сада, а он хотел всего лишь увидеть фотокарточку своей мамы. Но перед его носом хлопнули дверью, сказав, ну да, так мы тебе и поверили. «Ленинградцы ненавидят чужаков», — говорил папа. Не пускают в ближний круг. Дверь открыла Жаслин в домашнем платье и фартучке, и Ксана снова поразилась ее сходству с сестрой. «Проходите, пожалуйста!» Жаслин взяла у Оксаны куртку и повесила ее на плечики рядом с манто из меха противоестественно-лилового цвета. Собачки привычно путались под ногами. Одна — Евангелина, кажется, тявка ласкали зубы, две другие приветливо махали хвостиками. Евангелина бросилась навстречу Владе, вышедшей в прихожую, но хозяйка лишь мельком потрепала ее по холке и кинулась к Сане на шею. «Как хорошо, что ты пришла! Пойдем, пойдем скорее!» Она потащила ее в комнаты, не выпуская из объятий, так что со стороны могло показаться, будто хозяйка и гости передвигаются в танце. «Ой, только не обращай внимания, у нас везде такой бардак!» Ксана же видела лишь аккуратно прибранные, хотя и весьма причудливо оформленные комнаты. Судя по всему, хозяева вдохновлялись Египтом. Посреди прихожей торчало что-то похожее на Луксорский обелиск. Стены в гостиной были оклеены золотыми обоями со скоробеями, а между диваном и креслами возлежал громадный сфинкс. Влада чертыхнулась, убирая со спины сфинкса небрежно брошенный плед. «Жаслинка совсем не то, что Даника. Никакого понятия о чистоте. Жду не дождусь, когда они поменяются». Джаслин как раз входила в комнату с подносом, бахнула его на столик так, что чашки задребезжали. «Ты можешь хотя бы при гостях не исполнять?» — рассердилась Влада. «Извиняюсь!» — буркнула служанка и тут же вышла прочь. Влада взяла на руки одну из собачек, рассеянно погладила ее. «Тут все надо переделывать. Я уже смотреть не могу на весь этот Египет. Но, блин, Марселя депортировали, а я никому, кроме него, ремонт не доверяю». Марсель был узбеком, не позаботившимся о регистрации и высланным на родину. «Руки у него золотые», — мечтательно говорила Влада, — «весной вроде должен вернуться». Она так разволновалась, говоря про этого Марселя, что у Ксаны возникла мысль о весьма широком применении его золотых рук. Ну и ладно, не ее ума дело, с кем развлекается Влада под бдительным присмотром комнатного сфинкса. Жить с таким человеком, как Петр, — это тяжелый повседневный труд. А теорию маленьких радостей никто не отменял. Больших все равно не дождаться. «Не сердишься, что я сбежала от тебя в Швейцарии?» спросила Оксана, размешивая сахар в чашке чая. «Да нет, конечно, я все понимаю. Я ведь тоже мать, хоть по мне и не скажешь». Хозяйка кокетливо облокотилась на диван, ожидая комплиментов, и Оксана не подвела. «Отлично выглядишь. И правильно, что не стала делать пластику. Тебе это совсем не нужно». «Спасибо, дорогая». Влада расцвела от удовольствия, а Алиска опять на реабилитации после подтяжки. Говорят, очень неудачно сделали на этот раз. Влада вела себя так, словно они продолжали начатый совсем недавно разговор. Иксана поймала себя на том, что пытается увидеть за окном Альпы. Исполнялись все те же роли. Со сцены звучали монолог хозяйки и вежливое мычание гостей, которое, впрочем, сегодня именно гостья, а не приживалка с неопределенными обязанностями. Монолог был бессвязный, но информативный. Сейчас учусь на ароматерапевта. Так интересно. Французский забросила, но иногда отдельные фразы прямо сами откуда-то всплывают. Была вчера на женском тренинге, так там сказали, что мы родились для того, чтобы делать других счастливыми. А для этого вначале надо самим стать счастливыми. Вот ты, Ксенчик, счастлива? Кажется, даже сфинкс моргнул, ожидая ответа. Наверное, все же не очень. А почему? проявила настойчивость Влада. Не то чтобы ей было интересно узнать причину Ксаниного неумения быть счастливой, скорее распирала изнутри желание поделиться знаниями, вынесенными со вчерашнего тренинга. «Много работы, мало денег, никаких перспектив, но ну и молодость прошла», — попыталась отшутиться оксана «Наша молодость в наших руках», — заспорила Влада. «Тебе, мать, надо губы проколоть. Вон у тебя верх уже поплыл, как у старухи. Боток с нитки, пилинг, и будешь выглядеть не хуже меня». Она оттянула ворот кофточки, обнажив подтянутую холеную шею. «Сорок нитей только здесь», — с гордостью сказала Влада. «И у них такой эффект потрясающий, с годами только усиливается. Дай телефон косметолога. Ты надолго здесь? Завтра вечером улетаю». Влада как будто забыла, что Ксана — нищая переводчица, и вела себя с ней как с подругой, обладательницей равных возможностей. «Не, если завтра, то не получится. К ней запись вперед на месяц. Ты, когда в следующий раз прилетишь, заранее сообщи, я тебе все в лучшем виде организую». Пришлось кивнуть. Влада то ли устала от своей речи, то ли заскучала, но как-то на глазах выдохлась и погрустнела. За окном было уже совсем темно, поэтому хозяйка, не вставая со своего кресла, нажала какую-то кнопку, и шторы пошли на сближение, а сфинкс засветился вдруг тёплым золотым огнём. Он был, оказывается, светильником особо крупных размеров и даже не думал задавать никаких вопросов. «Ты как вообще?» — спросила Оксана, потому что Влада сгорбилась вдруг в своём кресле и накручивала на палец прядь волос». — Да вообще-то у нас капец, — сказала хозяйка. — Пётр всё спасает свой бизнес, ему уже столько квартир съели, не представляешь себе. Нервничает, отдыхать не умеет, только с бабами. Ну, ты же его видела, всё поняла. Голос её звучал осторожно, от слова к слову не говорила, а шла, как по кочкам через болото. Сфинкс снова мигнул, прикрыл один глаз, подсвеченный зелёным. Мы с ним мало общались, только в СИП вместе ходили. Ничего я, честно говоря, не увидела и не поняла. Влада рассмеялась. «Ну ты даешь, мать! Врида, не завирайся! Петр мне рассказал, как ты на него в лесу прыгала!» Ксана вспыхнула не хуже сфинкса. «Он сам, Влада, я бы никогда, после всего, что ты...» «Никогда, после всего!» — передразнила Влада. «Да ладно, успокойся! Я так и думала, что он сам к тебе полез!» Пётр никому проходу не даёт, даже к филиппинкам моим клеился. Просто решила проверить. Знаешь, всякое бывает». Дальше последовал долгий рассказ о коварстве подруг, у которых глаза заведущие, руки загребущие, а задницы отвисшие. Ксана уже слышала всё это в Швейцарии, но не посмела перебить Владу. От злости на Петра её прямо-таки подбрасывало на месте, точно как собачек, выпрашивавших ужин. — Жаслин, забери зверей! — крикнула Влада. — И свари нам кофе. Будешь кофе? Ксана кивнула, хотя ее и без кофе трясло, как самолет в зоне турбулентности. — Я рада, что мы все выяснили! — заявила Влада. — Ты, конечно, не в его вкусе, но иногда мне кажется, что у него совсем никакого вкуса нет. Она вдруг вскочила со своего кресла и плюхнулась рядом с Ксаной на диван. Последнее время вообще чудит. Говорит, давай девушку в гости пригласим. «Какую девушку?» — не поняла Оксана. «Ну, третью. Ты прям как из колхоза невинность. Не слыхала про такое?» «Слышала, но... А ты что сказала?» Влада угрюмо мотнула головой. «А что я могла сказать? Я на все его просьбы отвечаю одинаково. Да, дорогой. Так точно, дорогой». Оксана взяла Владу за руку, не зная, что говорить. Самолет покинул зону турбулентности. Летел теперь среди безбрежной жалости и не знал, где приземлиться. Приехала в ту пятницу. Совершенно обычная тетка, прям как ты. «Ой, я не хотела». «Я не обиделась», — улыбнулась Ксана. «Рассказывай, как он ее нашел? Да вот это не проблема. Есть сайты, там миллион таких предложений. Бесплатных, за деньги, как угодно». Они с Петром списались, обсудили детали, расценки. Я согласилась быть с ними в комнате. Ну, чтобы они при мне, а меня, чтобы не трогали. Вдруг крикнула она, напугав Жаслин, возникшую на пороге комнаты с кофейником. «Сами нальем, иди!» — махнула рукой Влада. «Выведи собак, они давно просятся». Пока не хлопнула входная дверь, хозяйка и гости молчали. Ну и вот, приехала эта тетка. Я как на нее посмотрела, так сразу и поняла, что она со мной больше хочет, чем с ним. Пошли в комнату, вон ту. Жаслин кидали выходной, она с подружками куда-то умотала. У них своя тусовка, а у нас своя. Лучше бы я с филиппинками пошла в какую-нибудь столовку с тараканами, чем смотреть, как он ее... Тараканов в городах сейчас вроде бы нет, неуклюже перевела тему Ксана. Они ушли из-за вай-фая. Причем тут тараканы и вай-фай? Рассердилась Влада, отняв у гости свою руку. Ты меня слушаешь хотя бы? Ты представляешь, каково это смотреть на своего мужа с другой бабой? Но ты же могла отказаться. Да не могла я. У Петра сейчас трудное время, сказала ведь. А так он хоть немного расслабился, переключился, на меня все глядел. Потом благодарил, не представляешь как. Ты одна, говорит, меня жалеешь и понимаешь. На другой день шубу новую купил, хотя нам сейчас не по карману. Влада вдруг всхлипнула. «Уходи от него», — выпалила Оксана, как на его увидевшее обрюзгшего пожилого Карлсона, выписанную со специального сайта «Тетку», и бедную Владу, сидящую в кресле напротив кровати. Влада расхохоталась. «Да ты что, Ксенчик, головой треснулась. Куда мне уходить? К тебе? Или в зубцов вернуться, к матери?» Сфинкс вновь подмигнул левым глазом, и Влада, наконец заметив это, вскочила с места. Опять не контачит. Оказывается, глаза у сфинкса, по задумке декоратора, должны были гореть равномерным зеленым огнем. Но где-то отошли контакты, вот он и подмигивается всезнающим видом в самые потетические моменты. «Такое уже было», — объяснила Влада. «Ремонт обошелся дороже, чем новое освещение, но Пётр привык к этому сфинксу. Он вообще с трудом расстается с любимыми вещами». «В душе он очень хороший человек», — убежденно сказала Влада, шлепнув сфинкса по голове, как неисправный телевизор. «Когда его маму кремировали, он несколько недель спал с урной». Она и сейчас дома, но я хотя бы уговорила убрать ее из спальни. Вон там стоит на полке, видишь? Приходит домой, первым делом целует меня, а потом ее. Влада, ты понимаешь, что Петр психически больной человек? Я много лет работаю с такими людьми и... А кто из них нормальный? Перебила ее Влада. Лискин муж, что ли? Я ж тебе рассказывала, как он её заставляет сниматься в купальниках, а потом кайф ловит, когда лиска письма от мужиков со всего мира получает. Ей всё это нафиг не нужно. Она дурочка о внуках мечтает. Ты считаешь, что все мужчины-психопаты?» — рассмеялась Ксана, но Влада даже не улыбнулась. Мне других не попадалось. Даже сын с экидонами. А папаша мой, ну, это его вовсе отдельная история. Ксана промолчала, размышляя, что и в её жизни все мужчины были или с закидонами, или с нехваткой жизненных сил. Кого не возьми, Людо, Папу, Тараканова, Димку, Андрюшу, Кудряшова, о котором лучше бы не вспоминать, все они были не поддержкой и опорой, а самым настоящим испытанием. Лишь два случайных человека мужского пола, встретившихся ей в последние годы, вызвали что-то вроде интереса и, пожалуй, восхищения. Священник, допустивший ее к причастию, да вчерашний спаситель Евангелины в Таврическом саду. «Старики», — поняла вдруг Ксана, — в бой идут одни старики. Уже поздно спохватилась она. «Мне пора. Посиди еще», — возмолилась Влада. «Жаслинка вернется поужиная. Не уходи, Ксенчик, с тобой мне легче становится». После таких слов не уходит даже тот, кто целый день горбатился в архиве. И есть в самом деле хотелось. Сана осталась на ужин, хотя собачки никак не могли угомониться. И Жаслин швыряла тарелки на стол так, будто это был не коллекционный фарфор, а фрисби. Потом Влада заставила Оксану примерить пару кофточек, которые надоели, а на прощание сказала, тебе, мать, надо срочно седину закрасить. Оксана шла к станции метро с пакетом, где лежали подаренные кофточки, и думала о том, что за каждым освещенным окном парадного квартала скрывается отдельный мини-ад. И не только здесь, но повсюду, где живут люди, в шкафах белеют спрятанные скелеты, улыбаясь фарфоровыми зубами. Лиска, мечтающая о внуках, примиряет соблазнительное белье. Клавдия Филипповна отправляет депешу в далекий Санкт-Петербург, по темной улице которого спешит домой Марианна Тимы, не подозревающая о том, что жить ей осталось лишь пару часов. А ведь я честно считала самой несчастной себя. Промелькнула Оксана, когда она поравнялась с красивой рябиной, подсвеченной фонарем. Пригляделась к дереву и увидела, что рядом с яркими свежими ягодами на одной из веток висит скукоженная гроздочка прошлогодних. Черные, высохшие, они пережили зиму, весну, лето, осень и не исключено уцелеют до новой зимы. Напоминание идущим мимо о бренности всего живого и о родстве, которого не следует забывать. Папы больше нет. Свердловск, апрель 1989 года. Старый дневник Ксаны. Сегодня умер папа. Дневник, притворявшийся книгой. Екатеринбург, октябрь 2017 года. Мне мучительно не хватает сил, времени и денег. Как только разберусь с одним, тут же проседает другое. Когда я много работаю, то получаю больше денег, но зато пропадают силы и время. Когда есть время и силы, нет денег, а долг никто, к сожалению, не отменял. А еще есть повседневная жизнь семьи, где каждый хочет есть, а некоторые курить и выпивать. Андрюшины лекарства дорожают с каждым месяцем. Бесплатный рецепт на аланзапин можно отоварить только в одной аптеке в районе компрессорного. Это край города, и чтобы поехать сюда за лекарством, надо убить целый день. Кроме того, аптекарша здесь работает на редкость склочная, швыряет на прилавок коробочку с бесплатными таблетками, почти как жаслин тарелки на стол. Я вернулась домой на прошлой неделе и как лошадь впряглась в оглобли через пять часов после того, как самолет приземлился в Кольцове. К первому ученику поехала в десять утра, последний был в шесть вечера. К Андрюше мы с мамой ездим по очереди, скоро ему разрешат гулять. Я больше не хочу писать о себе отстранённо. Ксана пошла, Ксана подумала. Хватит уже моему дневнику притворяться тем, чем он никогда не станет — книгой. Хватит обманывать саму себя и тех, кто будет читать эти записи после моей смерти, если не выкинут всё разом, не разбираясь на помойку. Когда-то я думала, что прятаться в тексте за третьим лицом — это значит быть более честной по отношению к своей жизни, которую пытаешься осмыслить в дневниках. То, в чём не можешь признаться сама, легко передоверить некой Ксане, существу пусть и не исключительной красоты, но обладающему в сравнении со мной большей свободой и честностью. Ещё я думала, что любой дневник, как и всякая жизнь, способен стать книгой, у которой найдётся хотя бы один читатель. Впрочем, я и сейчас так думаю, когда у меня находятся силы хоть о чём-то думать. Чаще всего такие мысли приходят в автобусе, когда я еду на уроки или на пути домой, или когда один из учеников вдруг отменил занятие, и мне выпадает полтора часа свободного времени. Такой подарок кажется столь щедрым, что я не знаю, куда его потратить. Вот и сижу с дневником, как сегодня. Я объявила всем ученикам, что в декабре снова уеду на месяц, а мама все еще не знает, и я боюсь ей об этом сказать. Как будто мне не 47, а 15. «Проклятый октябрь!» Влада спросила меня в тот день, когда мы сидели у нее в гостиной напротив мерцающего сфинкса. «Все еще занимаешься своей бабушкой?» Косноязычная, но при этом на редкость точная формулировка. «Я действительно занимаюсь тем, что складываю жизнь Ксенички по ее дневникам и архивным выпискам, придумывая пропущенные фрагменты». Дневники так и пролежали все эти годы в родительской квартире, где после катастрофы живем не только мы с мамой, но и Андрюша с княжной. Княжна, впрочем, приходит как в гости. Дома она не выпивает, отправляется в загул с подружками, в которых я уже давно не разбираюсь. Спрашиваю не них попад «Ты с Ленкой, что ли?» А Ира обижается. «Какая Ленка? Ее год назад схоронили». «Так вот, я занимаюсь будто бы своей бабушкой...» тогда как Влада делает всё, чтобы забыть о своей родне, проживающей в городе Зубцове Тверской области. Я отыскиваю корни чужой семьи, Влада закапывает как можно глубже свои собственные. Я живу ради Андрюши, с которым у нас ни капли общей крови. Влада старается свести общение с родным сыном к минимуму. Она не упоминает о нём, и я не видела ни одной его фотографии. Получается, Влада мой антипод, но это не делает никого счастливее. После того разговора в парадном квартале я стала жалеть ее больше прежнего. Не думала, что смогу жалеть кого-то постороннего, но, видимо, этот ресурс не исчерпаем. Хорошо, что я успела вместе с мамой и княжной поехать на кладбище к Димке. Княжна не делает ровным счетом ничего по хозяйству, но чего у нее не отнимешь, так это усердие на кладбище. Могилка у вас прям вылизанная, уважительно качает головой кладбищенская сторожиха. Ира не разрешает нам с мамой прикасаться к памятнику. Сама все моет, выметает растительный мусор, выщипывает пробившиеся травинки летом и отдирает от гранитной плиты примерзшие цветы, если был снег. Мы все это время бессмысленно топчемся у оградки. Мама то заворачивает, то разворачивает гвоздики, завернутые в оберточную бумагу. «Давайте цветы», — говорит княжна, утирая под солба. Ира раскладывает наши гвоздики так старательно, что даже у меня щемит сердце. Маленькая сосредоточенная Ира выглядит в эту минуту девочкой из сказки. Пошла в лес за подснежниками, а нашла могильные гвоздики. Потом заблудилась и вышла к новому этапу своей жизни, такому, после которого уже ничего не изменится. В каждой жизни наступает такой момент, после которого ничего не изменится. А вот тексты можно редактировать вечно. Единственное исключение дневники их сразу пишут набело. В литературе можно скрывать подробности и скрываться самому, в дневнике ты всегда голый, как на приёме у врача. Надо было искусственные взять, в зиму-то это Ира критикует наше с мамой гвоздики. И то верно, живые цветы имеют свойство примерзать к плите намертво. Иринка, остановись уже, просит мама. Иди сюда, девочка и обнимает замерзшую княжну так крепко, как никогда не обнимала меня. Я смотрю на них, а на меня смотрит кладбищенская собака, трехлапый кобель, которому мы опять забыли принести колбасу. Каждый год я заранее готовлюсь к этому дню, но все равно он подступает как цунами, о котором забыли предупредить местных жителей. 30 октября для меня самый долгий день в году. Часы тянутся, как нескончаемые вагоны товарного состава, который пережидаешь в автобусе у шлагбаума. Я пытаюсь представить, каким был бы сейчас Димка, и не могу. Вижу том мальчика в шапке-ушанке с завязками-шнурками. Он летит с горы на фанерке, а я потом буду раскладывать его заледеневшие варежки на батарее то сумрачного школьника, закрывавшегося от меня в комнате старокановой, Таракановой, то солдата дембеля, который выходит на перрон Свердловского вокзала и жадно обшаривает взглядом встречающих, сердясь на каждую девушку за то, что она не Ира. Вижу успешного бизнесмена в костюме от Хьюго Босс и белом шарфе, вижу неудачника-банкрота, достающего из железного шкафа охотничье ружье. Вижу моего старшего брата который теперь стал моим младшим братом, потому что умер, не дожив даже до 35. Мама говорит, я так благодарна Иринке за все, поправляет очки на носу, убирает выбившуюся прядь волос под платок. Она действительно благодарна Таракановой за то, что Таня стала выходить замуж после Димкиной смерти, за то, что она плачет вместе с мамой на могиле, за то, что Ира — единственный человек в целом мире, кроме меня, который помнит Димку таким, какой он был. И, считает мама, она любила его всем сердцем, просто не всегда умела это показать. Ты представить себе не можешь, что ей пришлось пережить, продолжает мама, чувствуя мое молчаливое сопротивление. Я пойду к своим, говорит Ира, высвобождаясь из маминых объятий, как вежливая кошка. Ее мать похоронена в соседнем секторе, а рядом, я это точно знаю, закопана урна с прахом тараканова но на памятнике указано только одно имя. Татьяна Николаевна умерла шесть лет назад, поднималась в квартиру в лифте, и у нее случился сердечный приступ. Еще и каталась сколько-то времени вверх-вниз. Со злостью сказала тогда княжна, как будто мать сама выбрала себе такую смерть. Ее могилу Ира тоже драет, пусть и не с таким тщанием, как Димкину. А мы с мамой молча стоим у нашего памятника, точно так же, как стояли много лет назад у Димкиного гроба. Кругом тогда все молчали, потому что никто не знал, что сказать. На кладбище к Димке Ира ходит каждый месяц, кроме зимних. Одна или с мамой. Я с ними дважды в год, на дни рождения и смерти. А вот к папе я езжу одна. Александра Петровна сумела подхоронить его к каким-то своим родственникам на Михайловском кладбище. Папина могила недалеко от входа, и оттуда хорошо виден всех святский храм. Он беленький, аккуратный и похож на новую свечку, хотя ему уже много лет. А вот папина могила, к сожалению, не такая аккуратная. Мне не хватает усердия таракановой, чтобы отмывать памятник с мылом и выдергивать сорную траву, так и норовящую пролезть в каждый шов между плитками. Я сметаю листья с плиток, рукавом убираю паутину с портрета и ставлю пластиковый цветок истошно синего цвета в специальную вазочку. Странная судьба выпала моему отцу не знать своих родителей при жизни и лежать с чужими родными после смерти. Но такова была воля Александры Петровны, с которой никто из нас спорить не посмел. Впрочем, ни Александра Петровна, ни Танечка папину могилу не навещают. Считают, что память о мертвых не нуждается в искусственных подпорках и навещать их могилы — какое-то язычество. Но я прихожу сюда, потому что это нужно мне самой. Я сажусь на облезлую скамейку и курю, глядя на папин портрет. Пытаюсь расслышать музыку, которую он играл на фортепиано, но вместо этого снова начинаю жалеть себя, думать, что мне мучительно не хватает времени, сил и денег. И вдруг замечаю в отдалении темно-зеленый памятник, которого прежде не видела. То есть памятник был здесь всегда, я в этом уверена, он моментальным фотоснимком запечатлен в моей памяти. Но мне даже в голову не приходило поинтересоваться, кто там похоронен. Чужие могилы немногим интереснее чужих семейных историй. Подхожу к темно-зеленому прямоугольному памятнику, кажется, змеевик, и вижу портрет строгого старца в мундире Горного института. Константин Константинович Матвеев сообщает подпись на камне. Могила не производит впечатления заброшенной, я глупо озираюсь, как будто из-за сосен начнут выходить один за другим подлинные родственники Ксенички и ее мужа. Думаю, что надо зайти в церковь, всех святский храм белеет как парус не просто так. Меня не проймёшь случайными совпадениями, но, честно говоря, любому будет не по себе, когда эти совпадения ходят за тобой как тени. Ещё я думаю о том, что Ксенечкина жизнь так крепко связана с моей, что теперь совершенно не важно, родня она мне или нет. Мы породнились, пока я читала её дневники, сидела над документами в Петербургском архиве. Общая у нас не кровь, а чернила. Фиолетовые, которыми писала Ксенечка, и синие, которыми пишу я сама. Может, Ксенечке тоже хотелось порой превратить свой дневник в книгу, взмахнуть вечным пером и спрятаться за третье лицо, натянуть его на себя как маску, которая защищает от постороннего воздействия, но при этом не даёт дышать. Детские дневники Ксенечки подробные, старательные, неспешные. В них есть место для каждой мелочи, для всех случайных и неслучайных знакомых, милых подробностей, трогательных в своей наивности открытий. Когда читаешь взрослые, написанные в 30-е годы, то кажется, что их вел другой человек. Жизнь с годами мелеет, детство всегда объемнее, крупнее того, что придет позже. Нет больше гимназистки Ксенечки, а есть Ксения Михайловна Левшина, многодетная мать и несчастливая жена. Почерк ее тороплив, и дневник она ведет лишь тогда, когда не знает, где еще взять сил. Детская привычка доверяться бумаге, по буковке вытягивать из себя страх, отчаяние и боль. Я очень хорошо знаю, как это бывает. За минувшие сто лет здесь ровным счетом ничего не изменилось. Козни Анеты. Добрино, июнь 1902 года. Вчера вечером был страшный ливень, а ночью сильная гроза, так что я даже встала и оделась. Все-таки эта гроза ничего в сравнении с той, что была два года назад. Молнии тогда сверкали непрерывно. Много овинов было сожжено, страшным ветром отнесло крыши с двух пунь за несколько саженей. У тети Матильды все деревья внутри березового леса повырывала и поставило вверх ногами. У нас ничего не случилось, мы были как бы в центре грозового движения. Тогда никто не спал, кроме Мечися. Все собрались в тетиной комнате на большом диване. Бабушка, мама, тетя, Витя и я. Было страшно, но интересно. Вчера уже приехали тетя Стася, панна Паулина и Мечись. Он выдержал экзамен, еще осталось два. Мечись, кажется, меня довольно любит, а я его очень. Я даже знаю, за что он меня любит, за то, что я никогда на него не жаловалась. Он, вероятно, сравнивает меня с единственной знакомой его девочкой, Малитой которая чуть что сейчас же бежит жаловаться. Как-то раз он обернулся ко мне и говорит, «Знаешь, Ксения, ты ужасная ябеда». Я обиделась чуть не до слез. «Да, ужаснейшая. Знаешь, сколько раз ты на меня нажаловалась? Тысячу раз без тысячи». Для меня эти слова были лучшей наградой за все притерпленные мною мучения. Теперь мечись уже не тот. Тетя его прекрасно воспитала. Да уже ему и одиннадцать с половиной лет. Это самый интересный возраст. Маленькие мальчики ужасно противные, только и знают, что драться. Девочки, напротив, хуже всего между одиннадцатью и пятнадцатью. Начинается кокетство, с которым они справиться не могут, и другие препротивные качества. Мечись прежде страшно любил цветы, но терпеть не мог читать. А теперь читать полюбил. За обедом я предложила Мечисью говорить со мной по-французски, так как знала, что тетя очень этого хотела. Причем, шутя, объявила ему, что у меня от вчерашней грозы отнялся русский язык и остался только французский. Мечись обратился к матери, но та объявила, что с ней случилось то же самое. Пришлось ему сдаться. К величайшему удивлению, он очень недурно говорит и притом охотно. Я сказала это тете. Получили письмо от мамы. Бедная Эббочка, ее свадьба расстраивается. Оказалось, что ее жених чехоточный. Другая свадьба зато уже будет, наверное. Это свадьба Нюши Долматовой, дочери знаменитой тети Анеты. Мне кажется, можно составить изрядный том, описывая кавер за этой дамы. Сама она урожденная Изенберг. Ее мамаша Анна Константиновна говорит, что они родом из богатой, но разорившейся семьи. Достоверно, что она рано лишилась мужа, осталась без средств, но надо отдать ей справедливость, вырастила четверых сыновей, дочь и приемыша Валю. Жили они страшно бедно, чем пробивались, полностью неизвестно, между прочим, шили платья на кукол. Анненька была в молодости не дурна, Семнадцатилетний летний мамин брат Александр влюбился в нее, а шестнадцатилетняя летняя Анненька живо его прикружила. Пастор Нельтинг, воспитавший Александра, посетил Эзенбергов и написал дедушке за границу, что сам Бог указал на этот союз, что это такая чудная семья, такая чудная девушка. Дедушка ответил, чтобы ему и слово не смели говорить о таких глупостях. Однако Александр настоял на своем и женился 21 года. Аннети было тогда 20 лет. Аннета мне с первой же минуты не понравилась. Как сейчас помню нашу первую встречу в Швейцарии, где она гостила летом у дедушки. Теперь ей уж под 40 лет, красивой ее нельзя назвать, по-моему, у нее ужасно неблагородный тип, но одевается действительно роскошно, с большим вкусом и умением. Я не люблю ее вида, глаз, неприятные аффектированные манеры говорить. Обыкновенно же все люди бывают ею очарованы. Она действительно умна, образована, обладает удивительным знанием приличий и роскошными туалетами. Это ей очень выгодно. Аннета нас терпеть не может и всяческие неприятности причиняет. Попробуй только иметь общих знакомых. Живо их потеряешь, а она, между тем, только хвалила тебя. Да так искусно хвалила, что получше брани. Завистлива она страшна. Когда мы идем к Аннете, мы точно на бой собираемся. Каждое слово ведь может послужить к большим неприятностям. И зависть-то у нее странная. Она не только завидует, когда у нас есть что-либо, чего у нее нет, но и вообще хотела бы, чтобы у нас ничего не было, и она могла разыгрывать над нами роль благотворительницы. Когда папа умер три с половиной года назад, она усердно приглашала маму в Петербург, думала, что приедут бедные родственники. И вдруг оказалось, что покровительствовать некому. Бедные родственники ничего у нее не просят, а напротив ей же подарки делают. Это был такой афронт, что Анна Васильевна нас за это еще больше не взлюбила. Нюша училась очень хорошо и кончилась серебряной медалью. Приходит она так к нам. Мама ей показывает мою ведомость. Она увидела, что я хорошо учусь и так разозлилась, что не могла сдержаться, побледнела, покраснела, встала и, почти не прощаясь, чуть ли не бегом вылетела. Что ей? Ведь дочь кончила с медалью. До сих пор порвать с этой не было возможности. Гения имела несчастье прожить у нее два года, во время которых она видела много неприятностей и не вела особенной счастливой жизни. За последний год она уже платила. Вот за это время мы отдариваемся уже семь лет. Да как еще? Николай Павлович долго ходил очень странный, лишь после выяснилось, что он сделал предложение Нюше и получил отказ. Нюша сказала маме, что она отказала Николаю Павловичу, потому что он зюзюкает, и у него, наверное, будут больные дети. Между тем мы ничего не знали, как вдруг 13 мая Нюша явилась к нам с женихом. Она, по всей вероятности, рассчитывала произвести страшный эффект. Действительно, все это было настолько неожиданно, что, пожалуй, получилось бы сильное впечатление. Но, к счастью, Бог покарал Нюшу за злое намерение сделать нам досаду. Было так. Я сижу, зубрю закон. Вдруг звонок. Я отворила двери, думая, что это Маргарита. Оказывается, Нюша, а за ней какой-то военный. Здравствуй, Ксеничка. Дома ваши? Не знаю, кажется, никого нет. Зайдите, пожалуйста. Нет, мы не войдем, потому что тогда нам раздеваться нужно. Пойди лучше посмотри, есть ли кто дома, а пока представляю тебе моего жениха. Я пожала руку и так была поражена, что чудом не выказала это и очень спокойно поздравила ее. Потом побежала в спальную и вернулась с ответом, что никого нет. Нюша была очень недовольна и хотела уйти. Тут я немножко очнулась и вдруг страшно обрадовалась за Нюшу, чуть не со слезами сказала ей. Я за тебя, Нюшенька, очень рада. Но как это у вас так скоро случилось? Ах, у нас все очень скоро случилось, так неожиданно. И они пошли. Я была ужасно взволнована, и вдруг мне стало завидно, глупо завидно. Я не понимаю, чего я завидовала, ведь мне-то уж кажется, нечего совсем. Может быть, я завидовала тому выражению счастья и какой-то победы над нами, что было у Нюши в лице. Мне ясно представились те мысли, с которыми она шла к нам, и стало обидно, почему ей, а не нам, выпало на долю это. Почему не вышла замуж Геня? Ведь еще больше бы эффекту произвело, если бы она, как Нюша, вошла бы к ним и представила Анете своего жениха. Почему им везет, а не нам? Скверные мысли, но, к счастью, я сумела их побороть, хотя не скоро. Едва успела Нюша выйти, как отворяется дверь, и входит мама. «Мамочка, где ты была?» «В кухне. А я думала, тебя дома нет». И рассказала все, как было. Первое чувство, охватившее маму, была радость, хотя совсем другая, чем охватившая меня. Ну, слава богу, наконец-то с ними развяжусь. Не надо больше подарков делать, да и с Анеттой можно будет разнакомиться. Но потом, как и мне, ей стало досадно, хотя не совсем по той причине. Вот счастливая Аня. Выдала дочь 18 лет. И я уже 10 лет как могла бы видеть геню замужем, внуков иметь, деньги сберечь, капризов не видеть. Ведь вот свою дочь сумела выдать, а моя-то, по всей вероятности, без ее содействия давно была бы замужем. Тут Геня вернулась от тети Флоры. Там была Аннета, но ничего ей не сказала. Не хотела портить дочери удовольствие. Какое ей хитство! Гене кажется неприятнее всех, но она ничего не показывает. Ведь она знала Нюшу десятилетней девочкой. Ей должно быть больнее всего помнить все козни Анеты. На другой день Геня была у Нюши. Жениха зовут Николаем Михайловичем Соколовым. Он военный доктор, полковник. Богат, имеет связи, не молод, тридцать два года, говорит Аннет, оно возможно что старше. Молодые будут жить в Обскове, где для них готова квартира в девять комнат. Потом Нюша была у нас с матерью семнадцатого мая. Мамунчик иногда любит ехидничать. хидничать. Она сказала Нюше, что же ты Нюша не догадалась в понедельник прийти, всех бы дома застала, а так весь эффект пропал. Нюша очень обижена тем, что никто на свадьбу не остается. Частикова уехала, мы уезжаем. Нам вовсе неохота сидеть в душном городе 11 дней из-за того, что Нюша замуж выходит. Э, да бог с ними. Надоели они мне. Довольно. Духов день 3 июня. Около половины первого все были в сборе. Приехала чудная бабушка, которую я обожаю, тетя Мариня с сыновьями, Адам, Александр с женой и двумя детьми. Геня помогала тете по хозяйству, вся раскраснелась и в переднике с засученными рукавами была очень интересна. Бабушка пристально в Геню вглядывается. «А ведь я не одна нахожу, что вы похорошели. Многие это находят». Геня краснеет. «Я знаю, что это ей приятно, и мне это тоже приятно». После завтрака пошли гулять. У меня был словесный турнир с Витей, причем он остался, конечно, победителем, да и с ним трудно спорить, так он остроумный, и быстр на ответы. Пошли под липы и очистили коробочку леденцов, а пустую коробку подарили жуку, и он ее преисправно вылезал. Перед обедом приехал дядя Болис. Странно, мне нравятся такие люди, как он, и мне кажется, таких людей я могла бы полюбить. Но это скверно, они любят недолго. Такие люди хороши аномам с как любовники, но как мужья отвратительны. Но что, если я когда-нибудь полюблю такого человека? Меня очень интересует вопрос, способна я полюбить или нет. Я вообще очень сомневаюсь, есть ли любовь на свете. Как-то теперь никто об ней не говорит, над любовью даже смеются и стыдятся ее. Я до сих пор никого не любила. Мне нравились многие. Сергей Васильевич Иванов, один гвардейский подпрапорщик и один коммерсант, которых я часто видела в церкви. Болеслав всегда меня дразнит насчет мальчишек, Говорит, что я очень рассеяна, что я верно увлекаюсь кем-то из них. Уж, наверное, студентам, — говорит он, косясь на Петрусе. Я отшучивалась. Если бы он знал, как мало я стараюсь об том, чтобы увлекались мною, и как мало сама ими увлекаюсь, хотя очень люблю наших мальчиков. Витю, пожалуй, даже больше, чем Петрусе. Борислав Станиславович ухаживал за Генечкой, что мне было очень приятно. Он, кажется, даже ей перецеловал ручки. Что-то я плохо рассмотрела, конечно, не за обедом. Вот человек, которого я ни капельки не стесняюсь, но и не уважаю за то. Можно полюбить человека и не уважать его. Гене на жизнь так сложилась, что она и не заметила, как прошли лучшие годы. Теперь ей 28 лет, и она стонет, что жизнь прошла, убита на пустяки. Смотрит в зеркало, ищет, нет ли седых волос. Теперь она не прочь бы замуж выйти, а раньше не, боже мой, заикнись только. Какие у Гени глаза стали. Совсем другие, говорит бабушка. Живые такие, ясные. Верно в кого-нибудь влюблена, да еще во взаимной любви уверена. Геня отнекивается. Не увертывайся, Генечка, глазки выдают, что на сердце запрятано. Что уж они могут выдавать. Разве то, что семь лет назад было и уже давно похоронено. Неужто Геня любила? Мне это очень странно звучит. По-моему, она обманывалась.